Вы думаете, я за то, что они врут? Вздор! Я люблю, когда врут. Вранье есть единственная человеческое привилегия перед всеми организмами. Соврешь — до правды дойдешь. Потому я и человек, что вру. Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз 14, а может и сто А это почетно в своем роде. Ну, а мы и соврать-то своим умом не умеем».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 «Подлец после этого!» «Послушайте, господин Разумихин, вы забылись», — начала было Пульхерия Александровна. «Да-да, вы правы, я забылся. Стыжусь», — спохватился Разумихин. «Но... но... вы не можете на меня сердиться за то, что я так говорю. Потому я искренно говорю, а не от того, что... это было бы подло. Одним словом, не от того, что я в вас... «Ну, так и быть, не надо, не скажу от чего, не смею». А мы все давеча поняли, как он вошел, что этот человек не нашего общества. Не потому, что он вошел витою парикмахера, не потому, что он свой ум спешил выставлять, а потому, что он соглядатый и спекулянт, потому, что он жид и фигляр, и это видно. «Вы думаете, он умен? Нет, он дурак, дурак!»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 и мать всегда как-то боялась нарушать в такое время ее задумчивость. Разумихин, разумеется, был смешон с внезапную, внезапной спьяну загоревшуюся страстью к Авдотье Романовне. Но, посмотрев на Авдотью Романовну, особенно теперь, когда она ходила, скрестив руки по комнате, грустная и задумчивая, может быть, многие извинили бы его, не говоря уже об эксцентрическом его состоянии.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 Совершенно как 27-летний доктор на важной консультации и ни единым словом не уклонился от предмета и не обнаружил ни малейшего желания войти в более личное и частное отношение с обеими дамами. Заметив еще при входе, как ослепительно хороша собою Авдотья Романовна, он тотчас же постарался даже не примечать ее вовсе во все время визита и обращался единственно к Пульхерии Александровне.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 Тревог, опасений, забот, некоторых идей и прочего. Заметив вскользь, что Авдотья Романовна стала особенно внимательно вслушиваться, Засимов несколько более распространился на эту тему. На тревожный же иробкий вопрос Пульхерии Александровны насчет будто бы некоторых подозрений в помешательстве, он отвечал спокойной и откровенной усмешкой, что слова его слишком преувеличены.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 Ложитесь сейчас, непременно, скрипил Разумихин, уходя с Засимовым. Завтра, как можно раньше, я у вас с рапортом. Однако какая восхитительная девочка эта Авдотья Романовна, заметил Сасимов, чуть не облизываясь, когда оба вышли на улицу. Восхитительная? Ты сказал восхитительная, заревел Разумихин и вдруг бросился на Засимова и схватил его за горло.